Она перерисовала много военных из высшего командного состава, целую академию. Она так неплохо нарисовала пельника и веру Инбер, что я сам предложил ей посидеть моделью для одного из ее заказов. И сделала она меня не только лучше одного гравера, рисовавшего меня в те же сеанс но лучше всех, когда-либо рисовавших меня, за вычетом, разумеется, одного тебя». Мама говорила потом, что на долю ее совместной жизни с папой пришлись годы безденежья и трудностей с изданиями, а вторая женитьба совпала со временем широкой папиной известности и большого количества выходивших тогда книг. «Это, конечно, так». Хотя именно на начало 1930-х годов приходится запрещение папиного собрания сочинений и переиздание охранной грамоты, вынутой в последний момент перед набором воздушных путей. Это было время неудач с прозой, которую папа тогда писал, и долгого перерыва в писании стихов. Несмотря на отдельную комнату для работы, которую папа получил в наследство от уехавшего Шуры, он часто должен был ее покидать для участия в общественной жизни, для командировок, дома отдыха и санатория. В письмах в Берлин папа рисовал картинки нашей с мамой жизни. Сейчас был у Жени. Светло у них, чисто. Маленькие, маленькие две комнаты.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 И то, что я им не мешаю быть естественными, как мешал всегда ежеминутной ревнивой критикой, все боясь, что они кому-нибудь не понравятся. Папочка никогда не стремился меня и потом Ленечку, вскоре родившегося, ни в чем вести за собой, наставлять, стеснять и поэтому не слишком приближал к себе». Папино отношение к близким было основано на свободе взглядов. Он не хотел влиять на чье бы то ни было мнение или понимание вещей. Он оберегал меня от поучений, изложения своих концепций, навязывания себя и своей философии. Любовь для него — это свобода, а не подчинение себе. К общению он всегда относился профессионально, Это была форма самоотдачи даже по отношению к случайному встречному. Но в то время, как я был приучен и не смел никогда пытливо его расспрашивать и ждал от него самого свободного рассказа о том, что он хочет рассказать о себе, другие могли не считаться с этими правилами, не связанные пиететом. Папино участие в жизни... Сказывалось в том, что он внимательно следил за моим чтением, покупал мне книги, или мы с ним вместе, гуляя по улицам, заходили в лавку писателей, где он познакомил меня с продавцами, и выбирали то, что мне было нужно. Например, двадцатитомное издание истории Франции «Мишле» в красных с золотым тиснением переплетах, которые он сам том за томом брал потом читать. Со временем у меня появилось чувство уверенности в том, что жизнь идет как надо, а не служит лишь источником волнений и тревог. Галина Лонгиновна, Козловская, жена композитора, которая тогда подружилась с мамой, описывала свой приход к ней. Две комнаты, выходившие окнами на Тверской бульвар, были наполнены солнцем и светом, и в них ей, видимо, хорошо работалось». Мольберты и подрамники стояли у стен. Здесь было удивительно чисто. Несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества, ни следа богемного неряшества и беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом, казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой взахлеб, была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем. Козловская вспоминала, что ни у кого не встречала в жизни более глубокого понимания поэзии Бориса Леонидовича и более глубокой любви к ней, чем у мамы, открывая ее для себя в жгучем упоении Жениного голоса. Это чтение было какой-то особой потребностью ее души. «Встречая у нас папу Галина Лонгиновна, увидела, как необходимы были ему мамина понимание и любовь. Он в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное. Мало кто знал тайну этой необорванной духовной связи. В 1936 году, когда появилась дача в Переделкине, папочка стал реже бывать в Москве. Страшные зимы второй половины тридцатых годов, проводя в полном одиночестве и приезжая в город по делам раза два в месяц. Зинаида Николаевна с мальчиками жила в Москве. Он писал свою прозу, перемежая работу чтением книг по истории. Зимняя красота природы способствовала работе. «Больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост». Писал он родителям 12 февраля 1937 года. Вот еще бы окончательно бросить курение, хотя теперь я курю не больше шести папирос в день. Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею планы и удачи. А пока я, как заговоренный, точно сам себя заколдовал.